Дэвид Фостер Уоллес. Короткие интервью с подонками. Роман. Перевод с английского Сергея Карпова. Серия «Великие романы». Москва. Издательство АСТ. 2020 год. Категория 18+. Внимание! Книга содержит ненормативную лексику. Аннотация. Короткие интервью с подонками – это столь же непредсказуемая, парадоксальная, сложная книга, как и «Бесконечная шутка». Книга, написанная вопреки всем правилам и канонам, раздвигающая границы возможности художественной литературы. Это сочетание черного юмора, пронзительной исповедальности с абсурдностью, странностью и мрачностью. Отваживаясь заглянуть туда, где гротеск и повседневность сплетаются в единое целое, эти необычные, шокирующие и откровенные тексты погружают читателя в одновременно узнаваемый и совершенно чуждый мир. Позволяют посмотреть на окружающую реальность под новым, неожиданным углом и снова подтверждают то, что Дэвид Фостер Уоллес был одним из самых значимых американских писателей своего времени. Настоящим автор благодарит за щедрую и непредвзятую поддержку фонд Ланнана, фонд Джона Д. и Кэтрин Т. Макартуров, «The Paris Review», персонал и менеджеров круглосуточного семейного ресторана «Деннис» в городе Блумингтон, штат Иллинойс. Все события и персонажи этой книги, кроме тех, что совершенно точно находятся в общественном достоянии, вымышлены, и любое совпадение с реальными людьми, живыми или мертвыми, полностью случайно. «Благодарность» также выражена различным изданиям, в которых отрывки из этой книги впервые появились в самых разнообразных формах. Between C and G, Conjunctions, Esquire, Fiction International, Grand Street, Harpers, лучшие американские рассказы 1992 от Houghton Miffl in Mid-American Review, New York Times Magazine, Open City, The Paris Review, Ploughshares, Private Arts, Santa Monica Review, Spiolanke, FL Up House, and Chin House